Правда, он хотел одного, но остальных же не выкидывай, правда? Забилел их! транспортное происшествие. Автоинспектор медленно составляет протокол. Один из пострадавших с переломанной ногой кричит! Немедленно! помощь мне плохо плохо мне ну стуварте ну стуварте пострадался вот поглядите человек совсем мертвый а молчит Безвестсмен приходится в обувной магазин Скажите, у вас есть крокодиловые сапоги? Конечно, есть! Какой размер у вашего крокодила? <соспит> Продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира Добро пожаловать в мир виртуального юмора Радиошоу.ру Паландреич, паландреич <как> да. Вы что-то давно не говорили мне никаких комплиментов? О, вы сегодня так чудно выглядите <как> Правда? Да нет, это комплимент Это цветы жизни. Ага. Причем в самом начале сами себя и все и удобряют.